«Словарем могу приложить», — созналась я, подумав. Его строгие узкие губы невольно дрогнули, но улыбка сразу увяла. «Можем подобрать книгу вам по руке, но лучше все-таки что-нибудь посерьезнее». «Вы не видели, какие увечья можно ей нанести?» — хмыкнула я, вспомнив, как тщедушный аспирант Тобиа Стагерти в запале метнул в нерадивого студента томик полного словаря генетических терминов и понятий. Его противника, к слову, после этого увезли в больницу с рассеченной бровью и сотрясением мозга. «Охотно верю». Доналл без тени иронии чуть склонил голову и предложил совсем тихо. «Миледи, приходите в библиотеку. Через час». «Это свидание?» — ляпнула я и прикусила язык, увидев, как изменилось его лицо. «Простите, я неудачно пошутила». «Через час», — повторил Доналл ровно. «Прихватите с собой кошек». Коротко поклонился и скрылся за поворотом. Я в задумчивости дошла до своей спальни, нажала на ручку и сообразила, что меня в этом всем настораживало. Я ведь запирала двери на ночь. Дверь в коридор на замок, а в смежную комнату и вовсе на артефакт. Так как, скажите на милость, в комнату проник поджигатель? И как туда пробрался Донал? Следующий час я провела с пользой. Потискала кошек, перечитала план исследования проклятия, снова потискала кошек, написала перечень подозреваемых в покушениях, еще раз потискала кошек. Да так увлеклась, что спохватилась, лишь поняв, что опаздываю. Надеюсь, что не заплутаю в поисках библиотеки. Все-таки следовало повесить на стены указатели. Кошки с важным видом последовали за мной. К собственному удивлению я не заблудилась, чудом выйдя к нужной двери за какие-то десять минут. Несмотря на разгар лета, по каменным коридорам замка гуляли сквозняки. Даже не верилось, что снаружи припекает июньское солнце, а на пляжах весело плещутся отдыхающие. Хотя о купании вспоминать не стоило. Не лучшие воспоминания, прямо скажем. «Мистер Грин?» — позвала я, окинув взглядом пустую библиотеку. «Я здесь, миледи», — отозвался он глухо, поднимаясь с кресла. «Скажите на милость, как я могла его там не заметить?» «Вы хотели поговорить?» Впустив кошек, я притворила тяжелую дверь и остановилась на пороге. Донал вздохнул и сунул большие пальцы за пояс брюк. «Миледи, присядьте». Я думал, вы уже начали мне доверять. Что я могла на это ответить? Он вынес меня из огня на руках, так что очень хотелось ему доверять. Должна же я хоть на кого-то полагаться в этом проклятом замке. Вот только... У Донала слишком много странностей. Слишком много такого, чему я не могла найти разумного объяснения. Кошки придерживались того же мнения. Лиса шмыгнула за кресло, а экспрессивная Марка принялась шипеть на начальника стражи. Еще один повод насторожиться. С логикой у кошек, возможно, не очень. Зато чутье отменное. Ночью они вели себя куда спокойнее, утром тоже. Что-то тут нечисто. Говорите, вчера вас позвали кошки? Скептически поинтересовалась я, пытаясь разглядеть в тени за креслом притаившуюся лесу. Как же найдешь в темном углу черную кошку? К тому же живность у меня, конечно, умная, но не до такой степени. Он усмехнулся, и шрам на лице придал этой усмешке столь зловещий и порочный вид, что я чуть не бросилась на утек. Да, нервишки шалят. Когда деваться некуда даже от демона? «Помощь примешь», — вымолвил Донал, глядя на меня в упор. Не на себя ли намекал? «Не льстите себе, мистер Грин!» Я прошла мимо и села таки в обитое плюшем кресло. «На демона вы не тянете!» «Кстати, давно вы работаете у Скоттов?» «Почти всю жизнь», — ответил он после крошечной, почти незаметной заминки и устроился в кресле напротив. «Это важно!» «Как сказать, мистер Грин?» — пожала плечами я. Донал, миледи!» — поправил он, глядя на меня в упор. — Вы ведь уже начали называть меня по имени. — Вы по-прежнему называете меня Миледи, — заметила я, и мастерски уводите разговор от неприятных вопросов. Он поднял руки вверх, и усмешка будто прилипла к его узким губам. — Сдаюсь, Миледи. — Я все равно мало что смогу вам объяснить, это не мои тайны. — Чьи же? — я почесала Марку за ухом и погладила доверчиво подставленный живот. Донал пожал широкими плечами семьи. Вот как, не барона, а семьи? Я наконец вспомнила, кого он мне напоминал. Тот самый портрет в самом конце галереи. Правда, освещение там было тусклое, а картина плохо сохранилась, но определенное сходство просматривалось. Вы бастард Скоттов? Вырвалось у меня. Он приподнял брови, с чего вы взяли, миледи? Хватит, Донал! Рявкнула я. «Не надо водить меня за нос, да или нет?» Улыбаться он перестал, сверкнул глазами и уставился в пол. «Как прикажете, миледи?» Я тяжко вздохнула. «Кажется, я умудрилась оскорбить своего единственного, хотя и сомнительного, союзника. На барона полагаться не стоило, у него в этой истории свой интерес. Простите, — мягко сказала я, подавшись вперед, и положила ладонь на руку Донала, стиснувшего под локотник кресла. Он вздрогнул и быстро поднял взгляд. «Пожалуйста, не обижайтесь. Я вспылила, но вы должны меня понять. Слишком много странностей творится вокруг, а я не хочу, чтобы меня принесли в жертву ради баронского титула». «Не принесут», — пообещал он глухо и выразительно сжал кулаки. «Тогда помогите мне разобраться», — попросила я тихо. «А замки и семье Скоттов, вы знаете, неизмеримо больше меня». Пусть не можете рассказать, но подтвердить или опровергнуть мои догадки. Вы способны? Хотя бы просто отвечайте на мои вопросы, да или нет. Он немного расслабился. Хорошо. Намаялась я с этим упрямцем. Так вы бастарт Скоттов? Повторила я намеренно, не уточняя кого из семьи. Это отлично объясняло бы его доверительные отношения с домочадцами барона, а также глубокие знания истории и генеалогии Скоттов. Доналл качнул темноволосой головой. Нет. Врать он бы не стал. И все же странные отношения были у Донала с хозяевами замка. Потерянный наследник? Хотя это уже, конечно, отдавало мелодрамы. Нет. Вы прежний барон, которого фицилием сверг. Что-то странное мелькнуло в его глазах, но Донал проронил нет и даже расщедрился на пояснение. Фицуильем не сделал мне ничего плохого. Выходит, я обманулась, углядев сходство. Мало ли на просторах королевства сероглазых хмурых типов с черными волосами. Его предшественник тоже? Уточнила я для проформы. Донал вновь усмехнулся, теперь одобрительно. И он. Вы въедливы, миледи. Научный склад ума. Отмахнулась я, напряженно размышляя над следующим вопросом. Все-таки... «Как вы пробрались в мою спальню?» Донал вновь нахмурился. «Разве это имеет значение?» «Главный результат!» «Вы не то спрашиваете, миледи!» «Точно!» «Я ведь нарушила правила, да или нет!» «В моей спальне есть потайной ход?» Спросила я, глядя в непроницаемые серые глаза, опушенные неожиданно длинными и густыми темными ресницами. «Нет!» Последовал короткий ответ. «Жаль! Это был бы самый очевидный вариант!» «Туда можно пролезть через дымоход?» — предположила я. «Нет». Я поморщилась. Издевается. Выглядел Доналл зверски серьезным, но кто знает, не хохотал ли он про себя. Вся эта невозмутимость могла быть лишь маской. Такой же маской, как роль недалекого вояки. На душе стало хмуро. Можно подумать, я интересуюсь из праздного любопытства. Раз убийца сумел как-то пробраться в запертую комнату, жизненно важно этот путь перекрыть. «Иначе где гарантия, что он не попробует снова, уже с большим успехом? Кошки ведь не собаки, знакомого человека с чем-то внешне невинным, вроде записки или даже топора, пропустили бы? Поджог. Другое дело, тут любое животное всполошится. Когда вы прибежали...» Тут же всплыло видение басового и полуодетого Донала, который примчался меня спасать. Встряхнув головой, я попыталась отогнать неуместные воспоминания и закончила. «Спальня была заперта?» Он чуть помедлил, прежде чем утвердительно кивнуть. «Да, значит, магия. Или ключи?» Принялась я рассуждать вслух. Доналл пожал плечами. Магов в роду Скоттов никогда не было. «У кого-то были ключи от моей спальни?» Лицо Донала было непроницаемо. «Полный комплект ключей есть у меня и миссис Скотт». Я с досадой хлопнула ладонью по креслу, от чего Марка подняла голову и недовольно мяукнула. «Час от часу не легче». Странная история. Я потерла лоб и машинально погладила Марку. Почему не подстроить несчастный случай? Или сразу пожар, если уж так припекло, от меня избавиться. Зачем угрожать? Зачем городить огород с топором и дурацкой запиской? Топор это не угроза. Да? Скептически переспросила я. Что тогда? Суеверие. хмыкнул он, и в голове у меня что-то щелкнуло. Свекровь! Выдохнула я и, вцепившись в подлокотники, подалась вперед. «Только не говорите мне, что это очередной народный способ зачать мальчика!» «Я, по ее милости, скоро посидею!» «Именно!» — подтвердил Доналл серьезно. «Только блестящие смехом глаза его выдали. Издевается!» «Я проверил топор с нашего двора. Миссис Скотт лично приказала отнести его в вашу спальню». Я зажмурилась. «Скажите...» «Что там еще в списке?» — попросила я, не открывая глаз. «Чего ждать дальше? Танцев голышом при луне? Жертвенного ягненка?» «Насколько я знаю, миссис Скотт пыталась убедить милорда, что ему надлежит во время визита в вашу спальню надеть рыцарский шлем». Я поперхнулась воздухом и распахнула глаза. «У фицу Ильяма он есть?» «Конечно» кивнул Доналл. В хранилось несколько полных доспехов. Только, наверное, забрала Милорду придется поднять. «Зачем?» — машинально спросила я, в красках представив эту сцену. «Петь неудобно будет», объяснил Доналл с каменной рожей. «По мнению миссис Скотт, Милорду при этом также надлежит распевать песни, желательно марши». «Шутите?» спросила я со слабой надеждой. «Никак нет, миледи». Похоже, действительно, не шутил. «Бедный, бедный Фицуильям. Я всего лишь рисковала помереть со смеху, а моему несчастному муженьку надо еще суметь в таких условиях как-то исполнить супружеский долг». Видимо, я сказала это вслух, потому что Доналл отвел взгляд. «Для этого миссис Скотт купила особый эликсир». Смеяться расхотелось. «Уверена, что покушение не ее рук дело?» спросила я со слабой надеждой. «Тогда ведь можно поймать свекровь на горячем и упечь тюрьму». Эта версия казалась удивительно логичной и соблазнительной. «Зачем?» вопросом на вопрос ответил Доналл. «Да, действительно. Глупо идти на преступление, чтобы обеспечить сына женой, а потом пытаться от нее избавиться, так и не обзаведясь желадным наследником. Свекровь, конечно, умом не блещет, Но это уж совсем из ряда вон. Кому вообще выгодно меня убить? Кроме Адама Скотта? В голову никто не приходил. Донулу, видимо, наскучила игра в вопрос-ответ. Он поднялся, открыл дверцу шкафа, вынул оттуда дамский пистолетик и какой-то журнал. Это вам. Он протянул мне оружие, из изукрашенное непонятными символами. Патронов только три и стрелять лучше максимум с десяти шагов. Калибр маловат. «Зато пистолет зачарован, так что особая меткость не требуется. Вам нужно лишь навести его на цель и нажать вот сюда». Доналл вложил оружие в мою руку, выглядело оно сущей игрушкой и показал, как с ним обращаться.